Глава двадцать четвертая. Маша. На следующее утро я просыпаюсь рано, сегодня понедельник, Огромову на работу, Дэну в институт, а мне впервые за долгое время никуда не нужно спешить, и это так странно. Валяться в постели я не привыкла, поэтому, накинув халат и доумываться, да в коридоре никого, хозяева еще спят. Но когда я выхожу из ванной и направляюсь к себе, замечаю приоткрытую дверь комнаты, из-за которой доносится шипение. а затем раздраженный возглас. Я замедляю шаг и заглядываю туда. Это одна из гостевых комнат. Внутри стоит гладильная доска, сброшенная на ней белой рубашкой, а у доски громов, в футболке и в трикотажных штанах. Утюг опасно притулившись на краю доски, шипит, выпуская пар, а мужчина дует на обожженные пальцы. «Помочь — Помочь? — спрашиваю я, приоткрывая дверь. Громов вздрагивает и оборачивается. Секунду он смотрит на меня, как будто не понимая, кто я и как тут оказалось, а затем отводит глаза и неловко признается. «Оксана сегодня не вышла, а у меня, как нарушена ни одной глаженной рубашки». Так непривычно видеть всемогущего и властного Громова в беспомощном перед гладильной доской утюгом. «Давайте я поглажу», — предлагаю я прячу улыбку. «Не надо», — отмахивается он, — «ты совсем не обязана». «Мне не трудно», — уверяю я. «Спасибо, Маша!» В его голосе слышится облегчение, но на меня он даже не смотрит и быстро выходит из комнаты, как будто сбегает. А я беру в руки утюг. Ну, конечно, воды внутри нет, а поверхность раскалилась. Осмотревшись, замечаю на открытой полке шкафа пластиковую емкость-лейку. Внутри даже осталось немного воды. Как раз хватит, чтобы управиться с рубашкой. Пока утюжу, рассеянно оглядываю стены и кровать. Комната почти такая же, как моя, только стены не сиреневые, а жемчужно-серые. Похоже, эту гостевую спальню домработница использует для глажки белья. Дэн обмолвился, что кроме поварихи Оксаны к ним еще приходит уборщица Тамара, но сейчас она в отпуске, и Оксана выполняет ее работу тоже. Прохожусь утюгом по рукавам, налегаю на карман. Гладить блузки мне не привыкать. Это стандартная униформа официантки. Но мужскую рубашку я глажу впервые. Мама растила меня одна, и в доме были только женские вещи. Привычные движения успокаивают. Утюг скользит по ткани, я тихонько напиваю себе поднос. Можно помечтать, что я в этом доме не гость, а хозяйка. И рубашку глажу своему любимому мужчине. «Маша, ты что тут делаешь?» голос дэна возвращает меня к реальности и я резко ставлю утюг на гладильную доску рубашку глажу взгляд дэна мрачнеет отец тебя заставил я с ним поговорю парень выбегает из комнаты в коридор а я за ним ты чего дэн я повисаю у него на руке я сама предложила шла мимо и увидела как он с утюгом мучится мне не сложно ты не прислуга запальчиво возражает мажор ты моя девушка Чтобы погасить скандал, приподнимаюсь на цыпочки, чмокаю его в губы. Дэн сразу же затихает, а за спиной хлопает дверь. Конечно же, его отец появился в тот самый миг и застал наш поцелуй. Отстранившись от Дэна, вижу, что Громов стоит напротив. Я погладила. А вырывается у меня, как будто я обязана перед ним отчитываться. «Спасибо, Маша», — кивает он и проходит в комнату за рубашкой. «Может, мне тоже что-нибудь погладишь?» Шепчет Дэн, затем берет мою руку, кладет ее себе на грудь и ведет вниз, к животу. Я дергиваю руку и отпрыгиваю от него, а он смеется. «Я имел в виду футболку или свитер». Из комнаты выходит Громов, на ходу застегивая рубашку. «Завтракать идете?» — спрашивает он, направляясь к лестнице. «Денис, поторопись, скоро выезжаем». Дэн ныряет в спальню, чтобы переодеться в институт, а я захожу в комнату с гладильной доской, вспомнив, что не выключила утюг. Но я зря беспокоюсь. Громов о нем позаботился. Когда я спускаюсь в столовую, на столе уже стоят разогретые блины. Вчера я наготовила много, а красные кравы там-то мне похоже, не переводится. Кроме блинов на столе еще свежие круассаны, французский багет, сырники, творог, какие-то закуски. Я как будто попала на завтрак в отель. «Откуда?» – удивляюсь я. «Доставка», – объясняет Дэн, поворачиваясь от кофемашины, где готовят кофе. Громов в застегнутой наглухо рубашке и брюках выглядит как олигарх в обложки «Форбс» и уже ничем не напоминает того растерянного мужчину у гладильной доски, который, обжегшись, дул себе на пальцы. Но тот, Громов, признаться, нравился мне больше. «Это тебе», — Дэн ставит передо мной первую чашку с кофе и возвращается приготовить кофе для себя. Громов провожает сына одобрительным взглядом, как будто для того заботится о ком-то значительный прогресс. Он даже не смотрит на меня, но когда его рука тянется за блинчиком, я не могу сдержать улыбку. Из всех ресторанных изысков на столе он выбрал мои вчерашние блины, и это очень приятно. А вот Дэн, вернувшись с чашкой кофе, тянется за круассаном и намазывает его шоколадной пастой. Я тоже следую его примеру. Круассан тает во рту и намного вкуснее тех, что готовят у нас в кафе. Я жадно проглатываю его, запивая капучино и бросая взгляд на тарелку, где лежат еще несколько штучек. «Бери», — смеется Дэн, придвигая ко мне блюдо. «Соблазн великий, я подхватываю еще один». «Нам пора, Дэн», — торопит Громов, вставая из-за стола. «Мажор тоже поднимается с места, а я замираю на стуле. Они сейчас уйдут, а я останусь тут одна. Так странно». «Чем займешься, Маша?» — спрашивает Дэн. Почитаю. Я вспоминаю про Томик Дженейр, который читала вчера перед сном. Я как раз остановилась на том, как мистер Ротчестер знакомит влюбленную в него Джейн со своей невестой, аристократкой Бланш Ингрэм. Я много раз читала книгу, но сейчас мое сердце особенно болело за Джейн, а на месте красавицы Бланш я представляла Катю. «Можешь брать в библиотеке все, что хочешь», разрешает мне Громов и выходит из столовой. А Дэн задерживается, чтобы меня поцеловать. Но я отворачиваюсь, и поцелуй приходится в щеку. «Не дотрога!» — шутливо ворчит Дэн. «У меня сегодня шесть пар, так что вернусь ближе к ужину. Не скучай без меня». Я киваю, но когда он отходит от стола, кричу вслед. «А ужин?» «Закажем доставку!» Дэн машет рукой на прощание. А я, допивая кофе, начинаю убирать со стола, мыслями возвращаясь к оставленной в кровати книге. Я Дженейр, которая влюбилась в мистера Родчестера, А вот только у меня нет ни единого шанса. Никто не оставит мне богатое наследство, чтобы я могла стать ему ровней. И никогда Громов не обратит на меня внимания. Глупая Маша. Как я могла так вляпаться? Мажор, как у вас с Машей? Интересуется отец, когда мы отъезжаем от дома. Хорошо, откликаюсь я. В другой ситуации послал бы предка подальше с такими вопросами. Но это же он – спонсор моего романа с Машей. Я уже так привык отчитываться ему нашими селфи со свиданий, что даже странно, что сейчас не приходится их посылать. Ведь мы уже два дня живем под одной крышей. «А у тебя с Катей?» – спрашиваю я, когда мы проезжаем мимо дома актрисы. «Хорошо», – также скупо отвечает отец. «У вас все серьезно?» – допытываюсь я. «Наконец-то мы вдвоем, и ему не уйти от ответа». «Жениться я пока не собираюсь», — отшучивается отец. «Пока?» — я настораживаюсь. «Мы просто весело проводим время». «Слушай, я не против, чтобы ты весело проводил время с кем-то на городской квартире, но ты притащил ее в наш дом, где в гостиной висит портрет мамы», — мысленно добавляю я. «А что в этом такого?» «Мы соседи». «Ты ее любишь?» — напрямик спрашиваю я. Отец молчит. сосредоточенно глядя на дорогу, и я не могу понять его мыслей. «А ты Машу?» — внезапно спрашивает он. «При чем тут я? Не переводи разговор!» «Денис, ты самое дорогое, что у меня есть!» — серьезно произносит он. И впервые мне не хочется высмеять его слова. Я понимаю, что он говорит искренне. «Я любил твою мать и хочу, чтобы в твоей жизни тоже была такая любовь». Он говорит что-то еще, но я его уже не слышу, невидящим взглядом уставившись в лобовое стекло и стискивая кулаки. Для меня не секрет, какие сильные чувства были между родителями. Я слышу об этом с детства и привык к тому, что мама — единственная в сердце отца. Но сегодня впервые он заговорил о своих чувствах к ней в прошедшем времени. Не люблю, а любил. Может, он сам не заметил, как оговорился, но для меня это меняет все. Я... «Не позволю Кате занять место моей матери, в сердце отца и в нашем доме. Никогда!» «Денис, ты меня слышишь?» — окликает отец. «Извини, отвлекся». Я разжимаю кулаки и выдавливаю из себя улыбку. «Что ты говорил?» «О машине, которую подарю тебе на день рождения». «Правда?» — оживляюсь я, но по усмешке отца сразу понимаю, что он меня подловил. «Только машины тебя и волнуют». Он качает головой. «Хорошо тебе говорить, когда сам за рулем», — возражаю я, «а я без тачки, как без рук». «А мог бы и без головы остаться», — мрачнеет отец, напоминая мне об аварии, попавшей в новости. «Обошлось же! Хватит меня наказывать!» «Я не наказываю, Денис!» — отец устало вздыхает. «Я хочу тебя защитить, и не хочу, чтобы ты пострадал». «Да понял я, понял. Буду осторожен за рулем. Было бы чем рулить». Я с надеждой поворачиваюсь к нему, и отец сдается. «Будет. На день рождения получишь новую машину. Только пообещай, не гонять и не нарушать правила. Конечно, буду поймальчиком!» За возможность сесть за руль новой тачки я пообещаю что угодно. Отец это тоже понимает, его не проведешь. Поэтому он лишь качает головой и устало вздыхает. «Ты же понимаешь, что безопасность Маши тоже будет в твоих руках?» Маши? Какой Маши? Ах, да! Я отгоняю образ новой сверкающей тачки, на которой я лихо подруливаю к универу на зависть Доминики, Майку и остальным приятелям и киваю. Конечно, па! Горячо уверяю я. Не стану же я рисковать жизнью любимой девушки. Я что, дебил? Отец красноречиво косится на меня, пока мы стоим в пробке на МКАД, но говорит совсем не то, чего я ожидал. Она хорошая девушка, Дэн. Не обижай ее. «Эй, вообще-то это я твой сын, а ты говоришь так, как будто она тебе дочка!» Шутливо возмущаюсь я. Машина резко дергается с места, так что я откидываюсь на сиденье. «Не говори глупостей», — возражает он. «Просто у нее нет отца, и вступиться за нее некому». «А что с ее отцом?» — удивляюсь я. «Маша никогда не говорила о своей семье, а я не расспрашивал, и теперь не могу удержаться от изумления. А ты откуда знаешь?» «Она рассказала». «Отец иссякается, а я сверлю его подозрительным взглядом. Это когда же, интересно? Я-то думал, что Маша общалась с ним только в моем присутствии». «Ты что, ее допрашивал?» «Сердито уточняю я». «Когда? Когда она тебе рубашку гладила? Или пока блины пекла?» Память подкидывает мне несколько вариантов, когда у отца была возможность поговорить с Машей наедине. «Да она как-то сама упомянула». Оправдывается отец. Но на меня не смотрит, делая вид, что сосредоточен на дороге. Мне бы тогда насторожиться, с чего эта Маша так с ним разоткровенничалась. Но я пропустил этот сигнал и стал думать, как мне избавиться от Кати. Маша. Она красивая, мать Дэна, и совсем юная, как я. Я стою в гостиной у камина и смотрю на ее портрет. Она похожа на принцессу из сказок Диснея. Пышные золотистые волосы. Ласковые серые глаза, губы бантиком, лицо сердечком. Милая и нежная. Я изучаю ее, а она меня. Не могу избавиться от чувства, что это не просто портрет, а частичка души, запертая в красивой золотистой раме. Как несправедливо умереть такой молодой? Сколько ей было? Восемнадцать? Девятнадцать? Успела ли она взять на руки своего новорожденного сына? Или его первый крик совпал с ее последним вздохом? От этих мыслей мурашки по коже, и я сбегаю из гостиной в библиотеку. Забираюсь ногами в кресло у неработающего камина, заворачиваюсь в красный клетчатый плед и открываю томик Дженейр. Любимая история захватывает меня с головой, и я сама не замечаю, как дочитываю вторую половину книги. На стенные часы с маятником на стене показывают четыре часа дня, в доме по-прежнему тихо, никто не вернулся. Но мне и не хочется встречаться с Дэном, который наверняка подтащит меня куда-то гулять. Притворяться его девушкой становится все более тошно. Скорее бы уже Громов разобрался с моим долгом, тогда я смогу покинуть этот дом и вернуться к привычной жизни. Но при одной мысли об этом сердце колет иглой, ведь, расставшись с Дэном, я навсегда потеряю возможность видеть его отца. Возвращаю новый томик Дженейр на полку, с которой его брала, и прохожусь по библиотеке, изучая корешки книг. Сколько же здесь историй, за всю жизнь не перечитать, и за каждый, словно портал в другую жизнь. В деревне не понимали моего увлечения чтением, высмеивали, когда видели меня с книгой, а мама приговаривала, опять читаешь, тебе что, делать нечего, и нагружала работой по дому или в огороде. А для меня книги были возможностью вырваться из рутины, сбежать из деревни на просторы Англии, и Франции, побывать в прошлом или полететь в космос. Читая их, я проживала другие жизни, более интересные и захватывающие, чем моя. Взгляд скользит по корешкам, которые кажутся абсолютно новыми, ни разу не открытыми. Не похоже, чтобы Эден увлекался чтением, а вот Громова в кресле с книгой в руках я могу представить легко. Если бы бизнес не отнимал все его время, и у него оставалась свободная минутка. Я задираю голову, пытаясь рассмотреть дальние полки, и внезапно мое внимание привлекает знакомый корешок. Старое издание Дженейр, которое я брала в сельской библиотеке. Я подвигаю деревянную лесенку, стоящую у окна, взбираюсь по ней и тянусь за книгой. Так и есть Дженейр. Не настолько потертая, как библиотечный экземпляр, который брала я, но видно, что ее читали не раз. Мое сердце забилось чаще, когда я поняла, кто читал эту книгу. Переплет легко раскрылся в моих руках, как будто спешил поведать мне свою историю. И между пожелтевших страниц я увидела цветную фотографию влюбленной фонтана в парке Горького. На миг мне показалось, что я вижу Дэна только с другой прической и в старомодной одежде. Но потом я поняла, что это его отец. А рядом с ним девушка с портрета в гостиной. Мать Дэна живая и счастливая. Снимок выскальзывает у меня из рук, закрушившись в воздухе. Я тянусь за ним в попытке поймать иронею книгу. Она падает переплетом вверх, а в стороны разлетаются фотографии, которые хранились между ее страниц. Я пошатываюсь на лесенке, едва не упав, но в последний миг цепляюсь за край книжной полки и удерживаю равновесие. Бросаю испуганный взгляд на дверь, боясь увидеть там разъяренного Громова, но в библиотеке я по-прежнему одна. Скорее нужно вернуть книгу обратно на полку, пока никто не заметил. Я спускаюсь с лестницы и поднимаю книгу. Часть страниц примялась от падения, я осторожно разглаживаю их, заметив на полях заметки карандашом. Жена Громова подчеркивала цитаты и записывала свои мысли, читая роман. Я быстро пролистываю несколько страниц, чувствуя себя так, словно подглядываю в замочную скважину. Женщина умерла, ее тело рассыпалось в прах, но ее мысли остались на книжных страницах, такие близкие мне и похожие на мои собственные. Она отметила мои любимые сцены и выделила любимые цитаты, только я выписывала цитаты в блокнот, ведь моя книга была библиотечной. Между страниц я обнаруживаю еще несколько фотографий ее с Громовым. Они были так счастливы и молоды, что у меня защемило сердце. Я ни разу не видела у Громова такой счастливой и беззаботной улыбки, которая была у него на этих фото, где ему 19 лет. Ровесник Дэна. Я собираю фотографии с пола, влюбленные на ВДНХ, катаются на роликах. В зоопарке у вольера с жирафом. А вот девушка одна с розовой сахарной ватой на палочке, а отец Дэна, наверное, ее снимает. А вот снова вместе, на крыльце Пушкинского музея. Они ходили теми же маршрутами, что и мы с Дэном. Посещали те же места. Также катались на роликах и на лодке. Вот только они были искренне влюблены и счастливы. А мы просто играли свои роли влюбленных. Внезапно меня пронзает озарение. Я раскладываю фотографии на полу, повторяя порядок наших с Дэном свиданий. Парк Горького, зоопарк, ВДНХ, музей. Все сходится? Я закусываю губу от волнения. Пусть порядок фото спутался, когда они выпали из книги. Я уверена, что мы с Дэном повторили ту же очередность свиданий, что и его родители. Вот в чем был тайный замысел Громова. Он надеялся, что эти свидания сблизят нас так же, как сблизили его с женой. А вот только любовь нельзя повторить и спланировать. Она сама выбирает, кому постучать в сердце. «Что ты тут делаешь?» От резкого мужского голоса я вздрагиваю роняю фотографию, которую держу в руке, и она падает на пол к остальным. В библиотеку входит Громов в деловом костюме и грозно нависает надо мной, сидящий на полу. «Где ты это взяла?» Он наклоняется и сгребает снимки к себе. «Извините», — бормочу я. «Я достала книгу, а они случайно выпали». Я протягиваю ему книгу его жены, и мы одновременно поднимаемся на ноги. «Ты в этом доме гостья?» — чеканит Громов, затем кладет фотографии внутрь, захлопывает книгу и смиряет меня тяжелым взглядом. «Я без труда осчитываю подтекст, знай свое место и не лезь куда не надо». Он отворачивается, чтобы убрать книгу обратно на полку. «Умная Маша бы промолчала, но я спрашиваю». «Парк Горького, зоопарк-музей. Дэн водил меня туда же, куда вы его мать». Громов резко оборачивается ко мне, и я вижу, как нервно бьется жилка у него на виске. Он едва сдерживается, но я уже не могу остановиться. «Зачем?» — тихо спрашиваю я. Я надеялся, что это сработает. У меня перехватывает дыхание от мысли, что Громов незаметно следовал за нами на каждом свидании. Каково ему было видеть, как сын гуляет с девушкой, по тем же местам, где он сам был счастлив с женой. «Любовь так не работает», — бормочу я. «Что ты знаешь о любви, девочка?» Громов горько усмехается, и его глаза темнеют. «Он до сих пор любит ее, свою мертвую жену, мать Дэна, даже девятнадцать лет спустя». Я молча отступаю к выходу, оставляя его наедине с воспоминаниями. Оказавшись в своей комнате, хватая карандаш и блокнот, Эмоции захлёстывают, и есть только один способ с ними справиться — излить на бумаге. Я начинаю рисовать. Парк Горького, ВДНХ, зоопарк, музей. Двое влюблённых в историях любви, а в россыпи набросков. Двое в лодке на озере, на роликах, у фонтана. Перед глазами стоят старые фотографии, которые я недавно видела, но я рисую историю любви, которой не было и не будет. Я запечатлеваю Громова таким, какой он сейчас, а рядом с ним — себе «Рисуешь?» — голос Дэна звучит так внезапно, что я подпрыгиваю на кровати, прижимая блокнот с незавершенным рисунком к груди. Я так увлеклась, что не заметила, как он вошел. «Тебя стучать не учили?» — сержусь я, и с его лица сходит веселая улыбка. «Я стучал, ты не ответила!» — обижается он. «Что рисуешь?» — «Так ничего». Я закрываю блокнот и прячу под подушку. О чем я вообще думала, когда рисовала его отца? Если Дэн увидит, это будет катастрофа. Ничего? Мажор недоверчиво вздергивает бровь и смотрит на подушку. Если он захочет взять блокнот, я не смогу его удержать. Он ведь намного сильнее. Лошадь? Выпаливаю я. Лошадь? Удивленно переспрашивает Дэн. Ну да, лошадь. Мне так понравилось вчера кататься, а они такие красивые. Вот я и нарисовала по памяти снежу. «Покажи!» Дэн настойчиво тянет руку. «Ни за что!» — ужасаюсь я. Парень снова с подозрением смотрит на меня, а я импровизирую. «Получилось плохо. Лучше рисовать с натуры!» «Какие проблемы? и завтра на конюшню и рисуй сколько хочешь!» «А можно?» — загораюсь я. «Почему нет? Чего ты будешь киснуть дома, пока меня нет?» «Спасибо, Дэн!» — благодарю я, незаметно заталкивая блокнот подальше под подушку. «Только обещай, что покажешь мне рисунок», — подмигивает он. «Если его будет не стыдно показать», — подыгрываю ему я и спешу перевести тему. «Как прошел твой день?» «Как обычно, лекции, занятия?» «Прогуляемся перед ужином?» Я охотно выхожу за ним, уводя подальше от блокнота под подошкой. «Отец забыл позвонить в ресторан», — объясняет он, пока мы спускаемся вниз. «Похоже, у него не лады на работе. Смурной какой-то сегодня». Сидит в библиотеке, виски глушит. Знаю я, почему он такой смурной. Понурившись, я выхожу за Дэном во двор и бросаю взгляд на библиотеку. В окнах горит свет, и больше всего на свете мне хочется оказаться там и утешить Громова. Но это невозможно, и я иду вслед за его сыном за ворота.